Глава 26. Дома Маша принялась рассматривать обновки, но вещи больше не радовали. Фразы А не задели её самолюбие. Каково бы ни было материальное положение Димы, она любит его всем сердцем. И если надо будет, будет делить с ним его комнату в общежитии и ждать с ночных дижгурств, сколько потребуется. А подругу ей жаль, потому что Аня никогда не будет до ней испытать Что это такое? Настоящее женское счастье. К непомерному удивлению Маши Аня позвонила первой, тот же самый вечер. Маша, я знаю, мы с тобой немного по-разному смотрим на жизнь, спокойным ровным голосом начала она. Но это не должно быть препятствием для нашей дружбы, верно? Может быть. Всё ещё чувство неприятной осады, ответила Маша. Не говори так, дрогнул голос Ани. «Неужели ты не понимаешь, как много для меня значит наша дружба? Ведь если ты отвернешься от меня, то вместе с тобой исчезнет моя единственная возможность быть самой собой». «Ладно, прости», — тут же справила себя Маша. «Значит, мир?» «Ну, конечно. Ты будешь свидетелем на моей свадьбе?» «Свидетелем?» Маша растерялась. Ей меньше всего на свете хотелось становиться почетным свидетелем этого фарса, называемого свадьбой. К тому же Руслан не сможет принять двойное предательство. Как объяснить это Ане? Ну да, почётным свидетелем я не переживу этот день, если рядом не окажется близкой подруги. А как же Руслан? Его тоже позовёшь для моральной поддержки? Не удержалась Маша. Почему ты такая жестокая? зазвенел голос Ани на другом конце провода. Я не жестокая, просто Руслан тоже мой близкий друг. Если я соглашусь быть свидетелем на твоей свадьбе, ему будет не очень приятно. То есть, для тебя он важнее меня? Нет. Есть ещё одна причина, по которой я не хочу участвовать в этом. Какая же? Ты не любишь своего жениха. Я не хочу становиться свидетелем того, как ты приносишь себя в жертву семье. Ты просто невыносима, Маша. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Выпали Аня и бросила трубку. Маша соскливо посмотрела на свой сотовый телефон и решила не призванивать подруге. Им обеим надо немного остыть. Тогда они снова смогут общаться как близкие люди. Вечером ей позвонил доктор, сообщил, что вернётся в город через 11 дней и что у него, похоже, наклёвывается новое место работы. Неужели я снова увижу тебя? обрадовалась Мария. 11 дней это так мало. Через 11 дней наступит осень. А чем ты там живёшь без меня? Страдают непонимание, саркастически хмыкнула Маша и поведала любимому историю о Ане и Руслане. Но «Ну надо же, какие страсти! Красавицу отдают замуж за чудовища, а любящей её красавиц погибают от неразделенной любви, усмехнулся доктор на другом конце провода. Он пока ещё не погибает. Но придумать способ спасти Аню от самой себя нам никак не удаётся, развела руками Маша. И похоже, не удастся вовсе, если не случится что-то экстраординарное. И это что-то наконец случилось, буквально на следующий вечер. Маша мирно работала за компьютером, редактировала очередной научный текст, продолжая обижаться на отца за то, что он не позволяет ей работать вместе с ним. Писать коротенькие рассказы в местную газету казалось ей совсем несерьёзным А вот внести свой вклад в историю другое дело. Но папа считал по-другому, и спорить с ним не имело никакого смысла. Маша, к тебе Аня пришла, крикнула мама из кухни, где готовилась ароматная курица в панировке. Аня, удивлённо отрвалась Маша от экрана: "Уже иду". Подруга действительно стояла в прихожей, задравленно осматривая Машу. Не иначе, как лодка любви с Валериком столкнулась с очередным непреодолимым препятствием. «Привет!» Увидев хозяйку, гостя первой сделала робкий шаг навстречу и нерешительно остановилась. «Как будто ее кто-то прогоняет», — покачала головой Маша и взяла Аню за руку. «Привет! Я рада видеть тебя. Пойдем ко мне в комнату», — дружелюбно потянула она подругу за собой. Как только дверь комнаты захлопнулась, Аня немного успокоилась. Она присела на край дивана и с любопытством уставилась на фотографию в рамочке. Это он, да? миролюбиво поинтересовалась она. О, он, улыбнулась Маша. Вчера звонил, обещал вернуться через 10 дней. А как твоя личная жизнь? Никак, ускоречило промолвила Аня, и на её глазах выступили слёзы. Иногда мне кажется, что я не смогу преодолеть своё отвращение к Валерию. Я его ненавижу, понимаешь? Меня тошнит от запаха его тела, от его манеры общаться со мной, да от всего. Я думала, если перееду к нему до свадьбы, то смогу привыкнуть к этому. Но у меня не получается, никак не получается». «Теперь ты понимаешь, почему я не хочу быть свидетелем на твоей свадьбе», — с негодованием воскликнула Маша. «Я очень привязана к тебе и не хочу подписываться под тем, что обречет тебя на вечной муки». Аня вслипнула. Видимо, ей было очень трудно всё время держать под контролем свои чувства. Маша сидела рядом и даже не пыталась её успокоить. Может, если Аня поплачет, ей станет легче принести себя в жертву. "Я сделаю тебе чай с мелиссой", как можно бодрее произнесла она и вышла из комнаты, оставив Аню наедине со своими переживаниями. В дверь снова позвонили. На этот раз на пороге стоял Руслан. Он открыл было рот, Для громкого приветствия, но Маша знаками приказала ему молчать. А что случилось? шёпотом приспосился слегка забоченный протеже её отца. Аня пришла сама, зашептала Маша в ответ. Сейчас плачет в моей комнате. Не спугни её. Аня. Удивление в глазах Руслана постепенно сменялись радостью. Он тихо прошёл на кухню следом за Машей. Я не видел её с тех пор. Так мы втроём отмечали окончание летней сессии. А почему она плачет? Ненавидит своего жениха? Думаю, если ты постараешься, у тебя есть шанс вернуть её. Она боится перечить своей семье, боится самого Валерика, но страхи скорее всего надуманные. Просто у неё нет необходимой поддержки, чтобы отказаться от ненужных отношений. Маша взяла чай и отправилась к Ане. Руслан последовал за ней. «А у меня есть для тебя сюрприз», — загадочно улыбаясь, открыла дверь Маша. «Какой?» — вслипнула Аня, подняла глаза и замерла от неожиданности. В дверях стоял Руслан. «Аня? Надо же, я и не думал, что мы можем здесь встретиться», — деловито шагнул в комнату он. «Я тоже не думала», — смутилась на мгновение девушка, но сразу же взяла себя в руки. «Рад тебя видеть» а выражительно улыбаясь, присел на диван Руслан. «Только почему ты плачешь?» «Не спрашивай, это все...» «Такие глупости по сравнению с тем, что ты сейчас сидишь рядом со мной!» Сквозь слезы заулыбалась Аня в ответ. «Но я совершенно не согласен с твоим настроением!» Нежно взял ее за руки Руслан. «Может, нам с тобой проветриться?» «Поехали на набережную, покатаемся на пароходе!» «Я не имею права идти с другим мужчиной куда бы то ни было!» Печально обхватила его руки Аня и подавила очередное всхлипывание. А мы поедем втроём, вмешалась Маша. С друзьями же ты имеешь право гулять. Не знаю, наверное, имею. Ну тогда вперёд. Мама, передай папе, что мы с Аней по взаимствуем его любимого Руслана до вечера. Выглянула Маша из комнаты. А у меня будет повод надеть своё новое платье. Подождите 10 минут. Повернулась она к своим друзьям и тут поняла, что вопрос был излишним. Он ей нужен, покачала головой Мария, доставая из шкафа новое льняное платье. Неужели Аня не сможет освободиться от своих страхов? Набережная, ещё не окрашенная багряными красками приближающейся осени, была заполнена развлечениями. Из многочисленных небольших ресторанчиков лилась музыка. На мангалах жарилось свежее мясо и овощи. Детские площадки заполнили весёлые карапузы, и их родители неторопливо подтягивали пиво за столиками. Влюблённые пары чинно прогуливались по заново отремонтированному правому берегу Дона. Придирчиво осматривали созданные памятники казачьей культуры. Прогулочные катеры зазывали посетителей на часовые прогулки вдоль берега. И Маша снова подловила себя на мысли, что ей очень хочется побродить здесь с Димой. Коротко вздохнув, Она отогнала от себя на вождение и последовала за Русланом и Аней к билетным кассам. На свежем воздухе Аня немного воспрянула духом и даже смеялась с анекдотов, рассказываемых бывалым капитаном команды КВН. Руслан заливался соловьем, стараясь произвести на Аню впечатление. «Кажется, ему это в очередной раз удалось», — скептично подметила про себя Маша и достала из сумочки пачку сигарет. Вы оба курите? возмутилась Аня. Это невыносимо гадкая привычка. Помогай скоротать одиночество, буркнула Маша. А Руслан продолжал дымить сигаретой, как ни в чём не бывало. Ближе к вечеру Аню отправили обратно к женихон на такси, а Маша и Руслан потащились в сторону улицы Пушкинской, думая каждый о своём. Маша, дай мне Анин телефон, попросил Руслан. «Для чего?» – удивилась она. «Просто так». «Ну хорошо, сейчас...» Полезла Маша в сумочку за сотовым телефоном. Продиктовав номер, недоверчиво посмотрела на друга. «А ты уверен, что тебе это нужно?» «Думаю, да». Нажимая на кнопку «Сохранить контакт», закивал головой Руслан. «Ну, тогда ладно», – пожала плечами Маша и двинулась в сторону дома. «В конце концов, Аня и Руслан могут сами для себя решить, что важно, а что не очень. И Маше незачем соваться в чужие отношения. У неё есть свои, собственные, и ещё неизвестно, что они принесут ей в недалёком будущем.